Глава восьмая. Веришь ей? спросила я, когда мы вышли на улицу. Кирилл пожал плечами. Не знаю. Я вынула телефон, услышала голос Димона и заговорила. Найди, пожалуйста, всё, что есть про повитуху Лидию. Имя не самое популярное, но если назовёшь фамилию, место работы или адрес, А тыщу именно ту Лидию, которая тебе нужна, загудел коробок. В противном случае станешь обладательницей сведений о всех лидочках, ледусях. Поняла, остановила я демона. Она врач, принимает роды с соблюдением древних традиций. Меня интересует, как долго женщина этим занимается. Жила ли она в селе в тот год, когда Игины нашли ребёнка? Если нет, то кому принадлежал дом ранее. Есть босс. Разрешите выполнять? Я положила телефон в карман и обратилась к Лаврову. Давай пройдемся по селу. Деревенька оказалась небольшой. Большинство изб были закрыты. Будний день, высказался Кирилл, когда мы отошли от очередной запертой калитки. Народ на работу в Москву подался. Я никак не могла понять, Что меня удивляет? Вроде всё обычно. Крохотное чистое поселение, домики добротные, аккуратные, везде крепкие заборы. Дорога не широкая, заасфальтированная. Как правило, в таких сёлах вместо дорожного покрытия используют щебень или ездят по грунтовой колее, потому что местная администрация отчаянно экономит средства. А в Рукино прямо красота и удивительный порядок. чистота. Кирилл вдруг остановился. Смотри, вон в том доме окна открыты. Я посмотрела туда, куда указывал Лавров. Ты прав. Давай попробуем поговорить с хозяевами. Мы быстро подошли к калитке, поняли, что она заперта, и закричали: "Есть кто живой?" На крыльцо вышла босая молодая женщина в широком платье. Она сердито осведомилась. «Вы кто?» «Из Москвы приехали», — объяснил Лавров и вытащил удостоверение. «Особая бригада». «Ну вот кто его просил так поступать? Почему полез впереди меня? Я же велела ничего самому не предпринимать». «И что?» — отозвалась хозяйка. «Теперь за хлебом с солью бежать? В ноги вам падать, в бубен бить, радоваться? О, какая честь невероятная!» Жители великого города припёрлись. Мы заблудились, тихо сказала я. Очень пить хотим. Но надежда рождала быть незнакомку не оправдалась. Она отреагировала нелюбезно. Ступайте вперёд, реку увидите. Пейте из неё, хоть обпейтесь. Попрошайкам не подаю. Ариведерчи. Неужели вам простой воды жаль? удивился Кирилл. Ни денег, ни обеда не просим. Ещё чего, рассмеялась Грубиyanka. Может, переночевать ещё вам убогим негде. Парень, вон какая баба с тобой, корова жирная. Если не пожрёт даже месяц, не сдохнет. Ну ты тоже на бегемота похожа. Не остался в долгу Лавров. Ноги как поленья, руки о карака, морда с казан размером. Я беременная. Неожиданно обиделась, удивиться. Чего, Хамиш? Ты первая начала, не сдался Лавров. Тихо, вежливо искали хозяев. А из избы овчарка вышла, залаяла. Жена моя не корова, она тоже в ожидании ребёнка. Ты с кем беседуешь? Осведомился хриплый бас и на крыльцо вышел бородатый мужчина. Да вот, пристали, фыркнула его жена. обозвали к матери раз 10 отправили она врёт возмутился кирил ваша жена сейчас сказала неправду смягчило её резкое выражение мы не ругаемся площадными словами просто попросили водички попить вышли от лидии захотели пройтись по селу обычно в деревнях колодцы стоят дополнил мой рассказ кирил на оголовке гвоздь есть К нему кружка на цепи приделана, чтобы из ведра не пили. А головок, надземная часть колодца порой декоративная. Она выступает над землёй на 60-80 см, имеет крышку и закрыта створками. А у вас ни одного равенника не видно. Если вы от Лидии, то чего у неё не напились? Арина, ступай в дом, тихо сказал мужчина. Девица скривилась и уходя буркнула: Давай, Боря. Кланяйся им в ноги. Они москвичи, не то что мы из села. Уж извините, неожиданно ласково продолжил Борис. У жены башню сорвало. Она не злая, не хамло, но после того, как забеременела, прямо другой стала. Гавкает словно цепная псина, капризничает, истерит. Не обращайте внимания, махнул рукой Лавров. Моя правда характером не поменялась. Зато с едой, ё-моё. Вчера сапожный крем из банки на чёрный хлеб намазала и в одно лицо сожрала. Я прикинулась насмерть обиженной. Хотел в два лица мои бутер бро уничтожить. Переживаешь, что тебя не угостила? На ужин тебе такие сэндвичи смастерю. Держись, парень, терпи, засмеялся бородач. Уже договорились о доме? Где жить будете? Советую заранее побеспокоиться. Пока нет, быстро ответила я. Просетите тот, который слева от нашего. Насос слабый. В избах, которые в этом конце стоят, нормальный напор воды, а в тех, что ближе к лесу, еле-еле из крана течёт. И не тяните. Под сдачу уроженцам только две избы. Не боясь, понимаете, что лучше вам за несколько недель до родов поселиться. Не стесь по пробкам, когда процесс уже начался. Очень нервно. Послушайте, зашептала я. Лидии можно доверять. Чего боишься-то? улыбнулся мужчина. Ну, не знаю, забормотала я. Вдруг чего не так пойдёт? Здесь село, врача нет. Борис облокотился о перила крыльца. Лидия хороший доктор. Никаких проблем. Я старательно изобразила сомнения. Да? Ладно. Пусть она акушер, знает, наверное, как женщине помочь. А с ребёнком что будет? Что если недоношенный появится? Вы на лекции не ходили, удивился Боря. Там же прямо по полочкам раскладывают. Голикова берёт только тех, у кого нет проблем. Если есть сложности, то следует отправляться туда, где работают специалисты. Надчилы уважают традиции. Мы живем, как наши предки, но не отрицаем достижения медицины. И Лидия не поселит здесь беременную раньше, чем на тридцать девятой-сороковой неделе. Но дом лучше заранее снять. Потом Борис обратился ко мне. «В первый раз, что ли?» Я кивнула. «Не истерии!» Начал успокаивать меня мужчина. Ты не юная девушка, но всё хорошо пройдёт. Глупости из головы оба выметите. Лидия отличный врач. Вот Соня, та, если тебе кто про неё говорил, то не слушай. Бабы тут уже нет, не надо и вспоминать о ней. Спокойно своего птенца высиживай. Вы же новенькие у нас. Никогда на собраниях не встречались и на праздниках не виделись. Так мы в Мурманске жили. В приливе вдохновения придумал Лавров. В столицу недавно переехали, обустроились, а потом жена забеременела. Не до веселья нам. Ладно, ребята, пошёл работать, улыбнулся Борис. Начали наша любовь. Потом он выжидательно посмотрел на нас. Повисла секундная пауза. Наша любовь? Начали, ответила я. На губах Бори заиграла улыбка. До встречи, ребята, уже другим тоном произнёс он. Когда мы собрались уходить, раздался крик. Подождите! Я обернулась и увидела, что к нам спешит беременная жена Бориса. "Ну нет", буркнул себе под нос мой спутник. "Если у тебя есть желание, то болтай с этим хамлом сколько души угодно, сам в беседе участвовать" Не желаю. И балбес живо удалился. Я изумилась. Парень оставил меня свою напарницу одну в незнакомом месте с женщиной, которая проявляет в отношении гостей яркую агрессию. Он не знает, как работать в паре? Ладно. Ему ничего не объяснили. Мне подсунули чистый лист. Но Кирилл мужчина. Разве хорошо бросать меня Один на один с истеричкой. Я никого не боюсь, справлюсь и с разъярённым мужиком. Но оцените ситуацию с точки зрения обычного человека. Тем временем Марина приблизилась и зашептала: "Простите, пожалуйста, я не такая, ни злобина, ни грубиянка, просто, ну, не могу с собой справиться. Бесит все, даже Боря". Я улыбнулась. Я не думала на вас сердиться. Всё будет хорошо. Родите здорового малыша, успокойтесь. Спасибо, всхлипнула Арина. Вы супер.